Батищев и Таня ловили весной соловьев хитро придуманными ловушками, а летом попросту собирали малину, продираясь сквозь чащи. Козьма Константинович Леонтьев начал коситься на Батищева. Мастер Леонтьев дома ходил в полушубке без складок на пояснице, в опорках, надетых на черные анучи, и только на улице появлялся в синем кафтане, в скрипучих сапогах. На батищева мастер сердился и ему не верил. Что-то новое вымысляет солдат, и, может быть, от этого мастеровому люду убыток. Подходил Леонтьев к игрушке, вертятся колёсики, зубцы колёсиков крутят оси. Стоячий деревянный вал шестернёй передаёт движение вверх. И сразу сверлит два станка по четыре ствола, значит, всего восемь. Ещё в верхнем отделении работает двенадцатый пил, обдирает стволы. В другой игрушке от колеса идёт стоячий деревянный вал, и от него приведено восемь пил, которые могут сразу обчищать восемь стволов. И от того же водяного колеса вращается через шестерню стоячий вал, И он приводит в движение станки, которые обтачивают грани казённой части ствола. А всего не разберёшь. Переделывал ботище в свою модель много раз и по-разному. Когда ботище уходил на работу, Леонтьев пальцем крутил колёсики. Маленькие оружейные стволы надвигаются на свёрло, тянут их грузы. В другом месте пилы сами опиливают стволы кругом спрашивал Батищева Леонтьев: "А ты, солдат, не даром стараешься?" "Видал я", отвечал Батищев, "в дальние горы, на которых и летом снег, видал я дальние леса, на которых и зимой листья, видал я тёплые моря, на которых и зимой льду нет нисколько. И не видел я места лучше нашего и другого народа, что был бы нас байче. Работаю я мастер не для временной пользы, а ради славы народной, чтобы били мы шведов, проливая малую кровь, чтобы сошли мозоли с наших рук и было бы нам время с самим и соловьёв слушать, врагов не боясь. Я знаю, с кем ты их слушаешь. Но о соловьях разговор будет после. «Я давно с тобой хочу говорить о больших делах», — сказал Батищев. «Слушай, Яков», — сказал Леонтьев, садясь на лавку. «Старты несколько. Можешь ты получить чистую отставку. Признайся перед господином Стольником, что дело не выходит. Побьет он тебя, конечно, но не до смерти, потому что деньги я за тебя, что на работу и сдержанный, отдам, хоть и не все». А снай, твою, мы с тобой построим где-нибудь на речке подальше, в малом виде. Пускай сверлит она, ну, два, ну, три ствола, забегатеем, и за тебя дочку отдам. Ничего, что ты и не оружейник, и с собой староват. Нельзя, мастер. Ты человек не молодой, но не слыхал оружейного стука, не видал, как ходят наши в зелёных кафтанах в Адаку, не видал, как проходит по полям победы я на тебя мастер работать не буду я человек служивый служу государственному делу слушай солдат я с тобой хотел добром говорить а не хочешь я на тебя донесу что ты сидел в горнице запершись и в противность царскому указу запершись писал а за это кнут а доноси я тебе покажу что писал Ты ведь тоже грамотный. Мастер нырнулся к столу и прочёл на синеватой бумаге донесение, написанное крупными, хвостатыми буквами. Начиналось оно так: В прошлом 1714 году по твоему государеву указу велено было мне на Туле, на реке Упе, построить водяные оружейные заводы для обтирания и сверления стволов к прибыли и казне. И ныне те оружейные водяные заводы сделал я и поставил на ход, и ныне на тех заводах вода стволы сверлит, и прибыли от того государевой казне три алтына,